«Пыталась рассказать вам о своем трудноположении Сон Цэн Ним», поясняет Юн Ми, недовольно поджимая губы. «А по мне, так ты просто пыталась выпросить у меня денег», грозно говорит Цэн Хён. «Так не получилось же». Набычившись, бубнит юнми смотря на начальника из-под бровей. «Для того, чтобы деньги получать от агентства, нужно быть для этого треней. Нормальной треней, а не какой-то непонятной, с длительностью всего в шесть месяцев контрактом». да.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 Восклицает Санхён: "Ну ты и сказала, Джубон не умеет танцевать. По крайней мере, я этого ни разу не видела", говорит Юнми. Санхён осуждающе качает головой. "Интернета нет?", спрашивает он и говорит: "Ладно, посмеялись и хватит. Зачем пришла?" "Извиниться", пожав плечами, говорит Юнми. "И поговорить о контракте. Я тут подумала и решила, что не так уж и плохо работать с таким агентством, как ваше, Солнценим". «Я согласна подписать, но с некоторыми уточнениями». «Хорошо, пойдем поговорим», – соглашается Сан Хьон и спрашивает. «А ты правда разговаривала с Ай Ю или придумала?» «Правда», – кивает Юн – «не придумала». Она стояла со всеми, ждала, когда позовут. «Странно», – удивляется президент. «Ай Ю – звезда, и вдруг вместе со всеми. Нужно будет попробовать узнать, почему вдруг так».